для ловли кварков так в частности в одной из недавних научных работ предложено воздействовать на поток капелек электростатической силой отклонение каждой капельки от первоначальной траектории пропорционально ее электрическому заряду поэтому капельки с дробным зарядом могут быть отделены от остальных а главное тут при помощи этого способа можно исследовать тысячи интенсификация поисков кварков капель в секунду это глава подошла к концу. Мы видим, что ядерное сафари пока успехом не увенчалось. Непойманные кварки остаются величайшей загадкой физики наших дней. В чем тут дело? Может в том, что мы еще плохо понимаем общие законы природы, правила ее игры, и поэтому стучимся в намертво заколоченные двери? Возможно так. И есть смысл сейчас поговорить об общих основаниях физики, о том, как эта наука в целом представляет себя окружающий нас мир. Глава третья. В поисках простоты. Простота, простота и еще раз простота. Пусть все дела ваши будут как два или три, а не как сотни или тысячи. Вместо миллиона считайте до полдюжины, И все свои расчеты ведите на ногти большого пальца. Генри Дэвид Тора. Уолден или жизнь в лесу. У человека на каждой руке всего лишь пять пальцев. Ни дюжина, ни сотня. У всех цветков яблони 5 лепестков. И вообще над живой природой явно давлеет магия пятерки. 5 органов чувств. Пятилучевая симметрия у иглокожих. Пять пар конечностей у многих насекомых. Пять ли, два, самцы и самки у высших животных, третьего пола нет, семерка ли, с этим числом у человека недаром связаны многие суеверия и фольклорные образы. Не суть важно отметим другое. Природа оказывает явное предпочтение малым числам перед большими. Она как бы стремится к наивозможной простоте. Тоже в природе не живой, а нас интересует физика. Сортов зарядов только два. положительные и отрицательные. Обратная пропорциональность квадрату расстояния величин гравитационного и электрического взаимодействия Трехмерное пространство, в котором мы существуем. Вновь похоже, что природа, следуя совету Тора, ведет свои расчеты на ногти большого пальца. Всячески избегает громоздкости больших чисел. Что это? Случайность или закон? Глубинное качество материи, упрятанное под многими слоями, внешне кажущихся хаотическими нагромождений, просты ли законы природы или же сложны. Попробуем в этом хотя бы немного разобраться. Нити в гобелении Кто-то из ученых сравнил физику с лоскутным одеялом, где лоскутки закономерности пригнаны друг к другу кое-как наспех, где проглядывают связывающие эти заплатки ниточки самых неподходящих, черное на белом цветов. Да, такое впечатление может произвести природа на профанов, а вот профессионалы знают, сквозь этот сумбур и мельтешение отчетливо виден лик простоты. Вещество связывает в ядра, атомы, предметы, горы, планеты, галактики всего лишь четыре вида основных сил. Силы электромагнитные, гравитационные силы, силы сильные, и силы слабые. Тяготение, определяющее структуру космоса, и электромагнетизм, благодаря которому в наших приемниках звучит музыка и светятся экраны телевизоров, известны человеку сравнительно давно. Но лишь в начале нашего века, благодаря успехам атомной физики, были открыты еще два фундаментальных взаимодействия – сильное и слабое. Для тяготения электромагнетизма характерно дальнодействие, потому их так быстро и распознали. Власть этих сил простирается до безмерных далей теряющихся в космических глубинах. Иное у ядерных сил. Силы сильные и силы слабые. Руки у них короткие, им по плечу только малые, субъядерные расстояния. Сильные силы обуславливают целостность атомных ядер и частиц. Они связывают между собой протоны и нейтроны в атомном ядре и кварки внутри протонов и нейтронов. А вот силы слабые наоборот. Именно они ответственны за развалы ядер и частиц. Именно их стараниями в мире элементарных частиц целое распадается на части.